сли слове. Долгий путь от пион до Amazon Whole Foods. В прошлом году ты закопал в саду мертвеца. Дал ли он побеги? Будет ли нынче цвести? О ближний мой и брат, читатель лицемерный. Шарль Бадлер в книге Элиота Бесплодные земли Практически ровно через год после моего последнего визита в ЛПН в Таиланд, я узнал, что инвест-активист Jana Partners приобрёл 8% акций Whole Foods. Это первый этап серии событий, которые приведут к тому, что интернет-гигант Amazon поглотит весь продуктовый магазин. Это сделка, которая изображается почти как апокалиптическая в торговле, и, возможно, это уместно. На фоне этой сделки розничный продуктовый магазин чувствует, что приближается к какой-то конечной точке неизбежности, типа слива в ванной. Прежде чем испариться, все консультанты цепи поставок должны пройти через эту точку. Каким бы поразительным это ни казалось, во многих отношениях это одно из наименее удивительных событий этой книги. Сосредоточив внимание на продуктах Amazon Whole Foods, мы полностью упускаем из виду главную идею, говорит Нил Швайцер. В течение довольно долгого времени эти изменения происходили в тени. Э럴, один из немногих, кто знает об этом наверняка. На какое-то время он в буквальном смысле слова стал продуктовым магазином Whole Foods, главой национальной продуктовой программы для всей сети, человеком, стоящим у руля примерно 80 категорий и в конечном счёте ответственным за покупку, ценообразование и распределение на полках десятков тысяч продуктов в самом прибыльном секторе магазина. Затем, спустя 14 лет, он сменил место работы. Эрла довольно трудно понять правильно. Он умный, причём как социально умный, так и в аналитическом смысле. У него залысина на голове, морщинистая улыбка, быстрая речь. На самом деле он большой, но внутри него сидит маленький человечек, готовый вскочить и схватиться с вами в любой момент, когда ему бросят вызов. Я думаю, что в этой неуверенности есть нечто важное. Эрл пришёл в продуктовый магазин традиционным способом. У моих родителей не было денег, но я женился сразу после колледжа. У меня был выбор: устроиться на работу или умереть с голода. Поэтому я решил пахать как вол, сообщает он мне. Это означает, что он начал с торгового зала, перешёл на кассы, полки с товарами и руководил ночной сменой. Он медленно продвигался по службе, но соприкоснулся почти со всеми областями отрасли, прежде чем попасть в корпоративный люкс. Теперь после Whole Foods он входит в совет директоров национальных розничных торговых сетей и консультирует десятки поставщиков с многомиллионными доходами. Он складской рабочий, который добился успеха, и он говорит на одном языке со обеими сторонами розничной торговли. Он так ловко переключает роли с серьёзного владельца продуктового магазина в Бронксе на парня, который потратил слишком много времени на корпоративные выездные тренинги. Однажды он сказал мне: Послушай, я болтливый еврей из Нью-Йорка. Это делает меня ценным для культуры инноваций и бесполезным для культуры обслуживания. И действительно, это лучшее объяснение раздвоения личности Эрла. Но самое прекрасное в этом пути раздвоения для Эрла на самом деле заключается в том, что когда он рос, он никогда не обособлялся от других. Он знает, насколько трудной может быть тайлиная работа. и является одним из немногих, кто может сравнить восьмидесятичасовую рабочую неделю в зале заседаний совета директоров с восьмидесятичасовой рабочей неделей в торговом зале, и для которого идея о том, что последние названы сотрудники заменяемы, а для первых требуется космический уровень интеллекта и профессионализма полная чушь. Он также достаточно цинично относится к тому, как на самом деле ведётся бизнес, и у меня складывается впечатление, что ему действительно не всё равно. Поначал я отношусь к этому настороженно. Он безостановки рассказывает мне о Тикун Олами, еврейском долге по исправлению мира. Звучит немного похоже на одно из тех модных словечек на тренингах об инновациях. Но когда рассказывает о планах миссии Whole Foods, он быстро объясняет, от каких из них отказались, а какие всё ещё требуют корректировки. И кажется, он делает это честно и сознанием дела. И его возмущение вторжением частного капитала настойчивым стремлением применить формулу ценность равна цене к его продуктам Whole Foods, где ценность изначально набор качеств, включая хорошее отношение к людям, переходило от разглагольствоний в стиле потока сознания к нервной горечи. Иными словами, на каком-то глубоком уровне я начинаю верить, что IRL действительно заботится о том, чтобы использовать продуктовый магазин для изменения мира к лучшему. И я верю, что он ушёл оттуда именно по этой причине. В какой-то момент, продолжая рассказывать о своих попытках произвести шоколад без использования рабского труда, о процессе столь же мучительно сложном, что и в случае с тайскими креветками, он говорит: "Слушай, каждому это под силу. Это то же самое, что видеть мир и творчески взаимодействовать с ним. У меня просто случайно оказалась платформа в продуктовом магазине, и именно таким образом я внёс свой вклад." Я встречаюсь с ним в Whole Foods на Абаулери, в том же магазине, где я работал продавцом морепродуктов, и одном из многих, который Эрл помог построить с нуля. Когда мы вместе идём по коридорам, происходит нечто трогательное. Эрл обращается к продуктам как к старым друзьям, останавливается, чтобы рассказать историю об их запуске, вертит коробки в руках, проверяет, как изменились решения о закупках и цены, прежде чем перейти к следующему. Он проходит мимо огромной семьи, слегка отчуждённый и в растрёпанных чувствах. Пока мы обсуждаем его историю, связанную с цепью поставок, напряжение нарастает. Э럴 так часто перескакивает между мы, они и я в рамках одного предложения, что повествование уже не кажется бессмысленным, а ясно отражает его эмоции по поводу потери того, что некогда принадлежало ему. И вслед за негативными комментариями о структуре всегда тут же слышится похвала персонала. восхищение людьми из продуктового мира, у которых он учился. Он хочет, чтобы я понял, как он их любит. Тем не менее, любовь и обучение не смогли помешать Эрлу уйти в начале 2016 года, сразу после Энди, моего рыжебородого кууча, вместе с 5.000 другими уволенными сотрудниками, почти ровно за год до слияния с Amazon. Выбор времени не был случайностью. Это был первый этап в развитии тенденций. На протяжении большей части своей истории Whole Foods была в высшей степени децентрализованной компанией. Они наделили своими полномочиями 12 регионов, каждый из которых действовал с уникальным уровнем автономии, когда дело доходило до принятия решения о том, что продавать и за какую цену. Исторически это сложилось благодаря двум причинам. Whole Foods по большей части вырос за счёт приобретений, а не развития новых магазинов. И более глубокая философская причина всети была гораздо больше техасского либертарианства, чем либерализма восточного побережья. Начало органического движения, самого по себе выросшего из контркультуры конца 60-х годов, было представлено группой аутсайдеров-одиночек, искателей страстных чудаков продовольственного мира, которые считали, что правительство не просто не в состоянии регулировать сельское хозяйство, но и является коррумпированным инструментом власти. В Whole Foods децентрализованной структурой имело решающее значение. Это приблизило покупателей к магазинам, позволив лучше следить за качеством и заработав для сети заслуженную репутацию среди предпринимателей как лучшее место для представления молодых брендов. Местные поставщики пользовались своими полномочиями, чтобы отказываться от рекламных сборов, давать советы по логистике и иным образом развивать продукты, которые они лично любили и в которые верили. Затем их к примеру последовали все остальные в отрасли. Сам успех Whole Foods позволил ассортименту продуктов, который они представили, расшириться и, достигнув определённых объёмов, приблизиться к Target и ей подобным. Это были массивные сети, которые работали с покупательной способностью и эффективностью, которой не тянула децентрализованная структура Whole Foods. И вместо того, чтобы укрепить свои сильные стороны, продолжать внедрять инновации, А поскольку мы далеки от устойчивого мира, кажется, что в нём ещё много места для инноваций. Whole Foods решила остаться в стране. И когда вы вдруг начинаете играть в ту же игру против всех остальных, вы играете в неё на их условиях. А это значит, что вам придётся конкурировать по цене и удобству. Чтобы сделать это, вам придётся вырасти. Вы не станете намного больше, чем Amazon. Whole Foods это ерунда по сравнению с этим, говорит мне поставщик, который всё ещё сотрудничает с сетью. Крупные централизованные закупки это противоположность Whole Foods. Просто огромный удар по стандартам качества. Ян Кельхер, соучредитель компании Pilet Snacks, со стороны заметил то же самое. Я начал видеть, как все хорошие, умные люди уходят один за другим. Whole Foods была лидером прогрессивного активизма в пищевой промышленности. Затем, где-то к середине 2016 года, все, кого я знал, кто работал таким образом, были уволены. или как выразился Эрл, я бы сказал, что они больше не заинтересованы в осознанной части осознанного капитализма, потому что это не привело их к тому, чего они хотят с точки зрения цен на образование. И поэтому в то самое время, как Йенс со стороны смотрел за уходом лучших и самых идеалистичных людей, Эрл наблюдал изнутри, как их заменяют новым типом работников. Это были люди из Home Depot, Walmart и Target. У них есть таланты, говорит мне Эрл. Они действительно хорошо делают некоторые вещи, но они не всегда соответствуют основным ценностям Whole Foods. Мы всегда говорили, что если вы стремитесь к самым низким ценам, то их будут готовы заплатить две группы заинтересованных сторон. Ваши сотрудники и ваши поставщики, продолжает он. В случае с предложениями Prime счёт просто отправляют поставщикам. На самом деле это довольно грубо. Мы собираемся заключить сделку на 10%, а вы за это платите. Это противоположно тому, как мы привыкли вести бизнес. Whole Foods так быстро отступил от своей ценности в взаимовыгодное партнёрство, что я просто поражён. Всё это несколько напоминает мне кое-что из сказанного исследователем в области аквакультуры Кори Питом, когда мы говорили о тайских фермах по выращиванию креветок. Кори описал то, что он назвал столпом устойчивого развития. Все эти НПО говорят о людях, прибыли и планете, сообщил Кори. Но для того, чтобы это действительно сработало, все три из них должны быть равными. Наша современная модель хорошо справляется с максимизацией прибыли, но мера, в которой она помогает защитить планету, причём довольно добросовестно, почти всегда зависит от людей. Когда я передаю это Эрлу, он делает паузу. Для меня это выглядит по-другому. Для меня вопрос в том, хотите ли вы выиграть гонку за максимально низкие цены, или вы хотите обеспечить высочайшее качество и стать лучшим? На всех оказывается давление со стороны конкурентов. Так будет всегда, но всё зависит от вашей реакции. Нельзя просто сократить расходы. Человечество не может просто обороняться. Мы нуждаемся в умении нападать. Мы на мгновение замолкаем, и я задаюсь вопросом, как бы выглядело это наступление. Чего оно потребовало бы от своих покупателей, насколько оно было бы совместимо с изобилием продуктовых обещаний. Затем Э럴 продолжает: Самая большая проблема в области продовольствия это финансовое сообщество. Они ощущают динамику розничной торговли только в процессе сравнения цен. Это не то, как их учат смотреть на мир, и поэтому они не могут его понять. Однако этот мир хорошо знаком людям, которые действительно работают на местах. Как только вы начинаете снижать цену, возникает недобросовестное отношение. Когда Э럴 говорит, это мы сидим на балконе второго этажа Whole Foods на Баулере, едим зерновые салаты и наблюдаем за мужчинами и женщинами, просматривающими этикетки внизу. И пока ждём, мы смотрим, как они делают покупки, сравнивают цены, изучают состав продукта, набивают тележки беспрецедентным разнообразием. И я задаю свой вопрос: насколько недобросовестно осуществляются поставки этих совершенно обыденных товаров, и когда именно производственный произвол накапливается в таком объёме, что достигает дна цепи и становится проблемой P.O.N.